«Вы поставили его в неловкое положение? чего вы хотели от него?» «Я хотел получить у него совет и немного денег, чтобы он помог мне уехать на корабле. Его сын командует судном, принадлежавшим Вест-Индской компании, и скоро должен отправиться в плавание. Я умолял его позволить мне дождаться его сына у него дома». «Должен признаться, что он еще не согласился» и попросил меня подумать три или четыре дня. Сэр Кристофер, прихрамывая, приблизился к нему и твердо положил ему руку на плечо. — А ваша мать, Артур, как вы посмели оставить ее, когда ей осталось так мало жить? И ее горе? — Она мало думала обо мне в последнее время, — вспылил мальчик. — Она все ждала того человека, которому завещала меня, как будто я какой-то комод или картина. Она думала лишь о нем. Я сердился на нее за это и подумал, что когда она узнает о моем побеге, то поймет, наконец, что я вовсе не хочу уезжать к этим проклятым французам. Может быть, она поняла? Но только она умерла, так и не поцеловала вас в последний раз. Мне кажется, это будет для вас достаточным наказанием, Артур. В глазах ребенка показались слезы. Он поискал на свой платок И я его рукой резко провел по глазам, повторил сам не зная об этом жест своего отца, когда тот был ребенком. Биом сдержал улыбку, вынул из кармана белый батистовый платок и молча протянул его ребенку, как будто это была оливковая ветвь. Но сине-зеленые глаза мальчика, так похожие на глаза его матери, не смягчились, так же как и голос когда он спросил, отталкивая платок. «Это вы, мой отец?» Ничего не отвечая, Гьем подвел его к овальному зеркалу, висевшему против лестницы, и встал рядом с ним. «А что вы думаете?» — спросил он наконец. Мальчик взглянул в зеркало. «Я похож на вас, это правда. Но это не доставляет мне удовольствия. Он живо повернулся на каблуках, бегом бросился по галерее и скрылся в глубинах дома. Гийом, расстроенный сильнее, чем он мог предположить, подошел к владельцу замка и поклонился ему. — Мне лишь остается поблагодарить вас за ваш прием, лорд Астуэл, и попросить вас распорядиться, чтобы приготовили мой экипаж. — Вы покидаете нас? — вы не ли это, что вы отказываетесь? Я ни от чего не отказываюсь, кроме вашего гостеприимства. Это будет для вас тяжело после того, что произошло между сэром Эдуардом и мной. Будет лучше, если вы уладите это дело в своей семье. И прошу вас указать мне какой-нибудь постоялый двор в Кембридже. Там я буду ждать вашего решения. И главное решение Артура. Вы сообщите мне об этом после похорон, на которых я хотел бы присутствовать, если вы назовете мне день и час. Я вас понимаю. На вашем месте я поступил бы так же. На Риджент-стрит есть хорошая гостиница. Скажите хозяину, что вы мой друг, и вам там будет хорошо. По крайней мере, я надеюсь. С неожиданной теплотой мужчины пожали друг другу руки. Это позволило Гийому обратиться к хозяину с просьбой. Вы... — Позволите мне сказать ей последнее «прости» одному? — Конечно. Вы знаете дорогу? — Спасибо. Поклонившись Лорне, Гийом направился в комнате, где лежала покойная. Возле нее оставалась лишь Кити, которая горько плакала, уткнувшись в кружева стеганого одеяла. Горе ее было столь глубоко, что она не услышала, как вошел Гийом, и тот постарался сделать так, чтобы его приход остался незамеченным. Он долго стоял, не сводя глаз с этого бледного, нежного лица, которое он никогда больше не увидит в этой жизни и которое никогда больше не загорится, виде его и не прижнется к его плечу. Все было кончено, и Гийом почувствовал огромную усталость, как будто земля вдруг потеряла свои краски и свой аромат. Он уже сожалел о том, что дал обещание, задержаться на некоторое время в этой стране, которую он теперь ненавидел больше, чем прежде. Ему хотелось лишь скорее взойти на корабль, выйти в море, которое его никогда не подводило, а затем вернуться в Нормандию, в свой дом, спокойный и красивый, стоящий на возвышенности, открытый всем ветрам, и увидеть улыбку Элизабет, его пятнадцатилетней дочери.